Через несколько минут рядом с дорогой заметили кости второго землянина. Это уже было слишком. Олег еще мог проигнорировать единичную находку, но две сразу. В этом мире он вообще впервые видел останки неудачника, да и рассказов таких не слышал. Те, кто погиб в этих краях сразу по прибытии, так и остались непохороненными. Но те, кто добрался до левобережья Фрионы не валялись под каждым кустом на радость зверью, Встретив мертвого незнакомца, каждый считал своим долгом устроить ему хоть скромную могилку, так что найти непогребенные останки было нереально. Да и мало народу там погибло. В основном умирали от болезней, недоедания. Многие угорели от неказистых печек в зимние поры. Возле некоторых поселков располагались настоящие кладбища. Хоть и маленькие, но даже десяток могил за такой срок – это очень много. Олег и здесь не стал задерживаться, но долго идти не пришлось. Уже через полкилометра прямо на дороге встретили сразу парочку скелетов, а чуть в стороне виднелась россыпь костей. Там погибло не менее пяти человек. «Да что же здесь произошло?» – охнула Аня. «Не знаю. Сам удивлен не меньше тебя». Олег, тут что-то не так. Эти трещины в земле и люди. Так просто они погибнуть не могли в таком количестве. Наверняка их кто-то убил. Присев, парень смахнул мусор с маленькой плоской сумки, покачал головой. Каннибалы или хайты не станут бросать такие вещи. А хищники Сомневаюсь, что звери устроили такую бойню. Или же здесь водятся неизвестные нам твари. Эй, Монгу! «Ты не замечал следы необычных зверей?» «Нет, Олег, все звери хорошо знакомы, и я нашел волшебную зажигалку!» Арки азартно занимались мародерством, безостенчиво обшаривая останки. Останавливать их Олег не стал. К тому же надо было немного передохнуть, Аня совсем устала. Присев на теплый камень в метре от обочины, девушка наблюдала, как Олег роется в сумке». Кроме подмокших бумаг и мелочей вроде ручек и калькулятора, там ничего не было. Вздохнув, парень произнес. «У меня хорошая человеческая мечта. Найти пулемет с ящиком патронов». «В эту сумку он бы точно не поместился», – заметила Аня. «Понимаю. Это я так, абстрактно. Надоело трястись. Каждую секунду жду очередной пакости Помнишь, как с тобой шел в прошлом году? Конечно. Тогда в руках была заточенная палка, и я почти ничего не боялся. Даже ваксы не пугали. Да, тогда мы и не знали, как они называются, просто людоедами нарекли. Понятия не имели, есть ли на этой планете другие люди, кроме нас. И тех, с кем очутились в одной пещере у троглодитов. Встретиться с ними опять почти невозможно. Мир велик. «Да и погибнуть они могли после побега». Аня улыбнулась. «Ага». «А я тогда постоянно думала, что же будет, если мы не найдем людей. Нашим детям не на ком будет жениться или замуж выходить». «Так ты с первого дня мечтала о совместных детях?» – рассмеялся Олег. «Нет, но куда мне было деваться?» – с трудом, сохраняя серьезность, ответила Аня. Попала на неизвестную планету, а вокруг никого, кроме подозрительного мужчины, не сводящего плотоядного взгляда с моих ног. Так что делать нечего. Ведь лучше добровольно, чем принудительно. Очень здравые мысли, признал Олег. Жалко, что я не мог тогда влезть тебе в голову. Столько времени потеряли. Супруги дружно рассмеялись, но Аня тут же осеклась. Олег, Мы почти на кладбище, рядом с нами человеческие кости так себя ведем. Ничего, мертвые не обидятся. Давно я не видел, чтобы ты смеялась, эй, хватит мародерством заниматься, пора дальше идти. Но там еще кости лежат, огорченно ответил Монгу. Тут вокруг десятки мертвых землян, я понимаю, но время не ждет. Не волнуйтесь, если все будет хорошо, то в эти края еще наведаемся. С хорошим отрядом! Сейчас для нас главное вернуться на остров. Кости попадались на каждом шагу. Временами путники переступали через них, почти не обращая внимания. Арки, поначалу бросавшиеся к каждому скелету, давно успокоились, набрав по несколько зажигалок. Теперь их больше беспокоило, как бы заставить эти устройства работать, Многие не функционировали, пострадав от влаги. Олег уже давно понял, что в этой геткотомбе виноваты не хищники или разумные создания, землян убило что-то неизвестное. У него были некоторые соображения на этот счет, и очередная находка их подтвердила. Монгу удивленно воскликнул, указывая влево. Олег привык, что зоркий арк не комментирует свои наблюдения, и без уточнений повернулся в указанном направлении. Сперва ничего не заметил, но потом различил странную темно-зеленую массу, укрывшуюся в далеких кустах. Аня, бросив в ту сторону усталый взгляд, удивленно воскликнула «Там машина!» Олег поспешно направился к находке. Девушка оказалась права. В кустах застрял легковой автомобиль, причем он сюда не заезжал. Заросли со всех сторон были непролазные и неповрежденные. Машина просто появилась здесь в один миг, причем не с неба упала, даже стекла не треснули. Стекло со стороны водителя было опущено. Заглянув в окно, Олег увидел на передних сиденьях два тела. Крупные звери забраться туда не могли, так что сохранность была высока. Два скелета, обтянутых кожей, в неповрежденной одежде. «Понятно, как я и предполагал», – тихо произнес Олег. «Что? Что ты предполагал?» – заинтересовалась Аня. «Они не пробовали покинуть машину, даже дверь не открыли. Все эти останки, встреченные в последние часы, появились здесь трупами». «Как? Не знаю». Помнишь, у всех, кто сюда попал, в первые секунды или минуты кружилась голова или плохо было? Ну Да, я в кустах очутилась, когда в себя пришла, стояла на коленях и жутко кружилась голова. И во рту почему-то горько было. Вот и у всех так. А некоторые рассказывали, что доходило до смерти. Люди умирали от инсульта или сердечного приступа, точно неизвестно. Олег, все равно что-то не сходится. Все эти люди не могли так умереть. Я слышала про такие случаи, но они большая редкость, а тут сам видишь. Да, и странно, что их столько. Никто не рассказывал, что появился с целой кучей людей. Всех раскидало по округе, просто нас тогда людоеды собрали в одной пещере. Обычно человек приходил в себя в одиночестве. Редко, когда кто-то стоял рядом. А уж в таких количествах... «Да, согласен. Но я слышал и другие рассказы. Некоторые говорили, что в последний момент пребывания на Земле видели, будто с неба бьет что-то огромное и горящее. А если представить, что у этого катаклизма был центр, и здесь все получилось симметрично земным событием, мы с тобой выяснили, что были в тот момент неподалеку друг от друга, как и остальные, кто попал в ту пещеру. А теперь представь, что люди, находившиеся в этом центре, испытали полную мощь той силы, что швырнуло всех сюда. Ты считаешь, мы были далеко от этого центра? Не знаю. Но сюда попали жители одного города, причем с окраин не было никого. А почтальоны иногда говорили, что нет никого из района железнодорожного вокзала, хотя из остальной части все есть. Если предположить вокзал центром, то мы как раз были далековаты и отделались головокружением. Так мы подходим к центру событий? Возможно. Я никогда не слышал рассказов о том, как кто-то попал сюда среди кучи мертвецов. Некоторые умирали, другие при падении ломали кости, но таких случаев очень мало. Если бы отсюда кто-то ушел живым, то кому-нибудь рассказал, и до нас бы обязательно дошли слухи. Нет, здесь погибли все. Перенос что-то необратимо повредил у каждого, сама видишь. Эти люди даже из машины не выбрались. Сидят спокойно, будто ехать собрались вон, водитель даже ремнем пристегнут. Рон, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, позабыла о своей обычной невозмутимости и как ребенок изумленно обошел машину. «Олег, что это?» «Ай, долго рассказывать. В общем, эта телега ездит сама без лошади. Волшебная? Что-то вроде того. И мы можем на ней поехать? Теоретически, да, но практически». По бездорожью не пойдет, да и аккумулятору наверняка конец после такой зимовки. В принципе, довести до ума все же можно. Вот если бы двигатель снять и на наш арго переставить, лучший корабль в мире получится». «Так мотор маленький, а корабль большой», – усомнилась Аня. что взять с блондинки?» – хмыкнул Олег. Первые корабельные паровые машины по мощности меньше 20 лошадей тянули. А этот малыш круче их в несколько раз. Мечты все это. Бензина нет. Ладно, надо обыскать этот агрегат. Вдруг в багажнике пулемет обнаружится. Увы, пулемета в багажнике не было. Было там несколько пакетов, набитых подозрительной трухой и обгрызенными упаковками. Судя по всему, раньше здесь были продукты, но грызуны нашли лазейку и неплохо поработали. Впрочем, до земных собратьев им было далеко. И кое-что они просто не приняли за еду. Олег обнаружил бутылку подсолнечного масла, две банки сгущенки и несколько пакетиков специй. Он бы не отказался от ящика тушенки, но здесь не магазин. Придется довольствоваться тем, что есть». Очень хотелось прихватить набор инструментов. Хозяин машины был человеком основательным, и запасы неплохо. Однако тащить эту тяжесть не хотелось. Пришлось оставить все на месте в надежде вернуться еще раз. Прихватили только напильник и старую куртку, покрытую пятнами масла. Хотелось слить немного бензина, но за неимением емкости от этой мысли пришлось отказаться. Оставив машину в покое, возвращаться на дорогу не стали. Чуть дальше виднелось что-то непонятное. При ближайшем рассмотрении это оказалось павильоном остановки общественного транспорта, завалившимся на бок. А вокруг в изобилии белели человеческие кости. Вообще, куда ни кинь взгляд, можно было увидеть останки землян. Гипотеза Олега становилась все более правдоподобной. Кроме того... Он обратил внимание на огромное количество разломов, причем шли они здесь не только с востока на запад, но и с севера на юг. Причем последние дальними краями чуть ли не смыкались, как бы показывая направление на центр этой странной паутины. Ту сторону Олег и повел отряд. Никто и не думал возражать, всем хотелось взглянуть, что там за гребнем вспученной земли к которому змеятся радиальные разломы. За ним оказался центр катаклизма.